Глава 8. Кристина говорит, каким образом по предписанию дамы разум и с ее помощью начала она копать землю, чтобы построить фундамент. Тогда дама разум ответила «Встань, дочь моя! Пойдем же без промедления на поле письмен. Здесь, в этой благодатной и плодородной стране, будет основан град женский». Здесь, где растут фрукты и текут сладкие реки, и где земля изобилует всеми благами. Возьми мотыгу твоего прилежания и глубоко копай. Всюду, где увидишь ты отметки моего мерила, делай глубокий ров, а я помогу тебе носить землю на своих собственных плечах. Тогда, чтобы подчиниться ее приказанию, я быстро встала, ведь чувствовала себя благодаря могуществу ее гораздо сильнее и легче, чем прежде. Итак, она шла впереди, а я за ней. И мы достигли упомянутого поля, где я начала копать рвы, следуя ее наставлениям и используя мотыгу вопрошания. И вот в чем заключалась моя первая работа. «Госпожа, я хорошо помню, как ранее вы говорили мне по поводу мужчин, порицающих нравы женщин, и всецело осуждающих их, что чем дольше золото остается в топке, тем тоньше оно становится, что означало, чем больше женщин обвиняют напрасно, тем больше славы они заслуживают. Но скажите мне, пожалуйста, почему столько авторов высказывались против женщин в своих книгах? И какая у них на то была причина? Ибо я уже чувствую, благодаря вам, что все это клевета. Природа ли подталкивала к такому мужчин? Или ненависть? Откуда это взялось? Она отвечала мне так. «Дочь моя, чтобы позволить тебе еще более глубоко копать, я отделю и уберу эту первую груду. Знай, что не природа их к тому подталкивала, даже наоборот. Ведь не существует на свете более прочной и неразрывной силы, чем великая любовь, которую природа, по милости Божьей, создала между мужчиной и женщиной». Но есть множество различных причин, которые подталкивали и все еще подталкивают стольких мужчин порицать женщин. Особенно это касается авторов тех книг, которые ты читала. Некоторые делали это с благими намерениями, чтобы наставить на путь истинный мужчин, которые сбились с него, посещая порочных распутных женщин, чтобы отвратить их от такого пристрастия, чтобы все мужчины избегали жизни во грехе, пороки и разврате. И вот они порицали всех без исключения женщин, чтобы представить их омерзительными. «Госпожа», — сказала я, — «извините, что вас прерываю, сделали ли они тогда доброе дело? Ведь руководствовались они благими намерениями, ибо, как говорят, по намерению судят человека». «Это ошибка, милое дитя». Ибо грубое невежество ничего не извиняет. Если тебя убьют из благих намерений, по глупости, хорошо ли поступят? Действуя таким образом, они злоупотребили бы своим правом. Так же несправедливо нанести ущерб одной стороне, думая, что спасаешь другую, и осуждать нравы женщин вопреки истине. Я покажу тебе это на своих примерах. Допустим, они так поступили, имея намерение отвратить дураков от глупости, как если бы я осуждала огонь, хорошую и нужную стихию, под предлогом того, что некоторых он сжигает, или воду, поскольку некоторые тонут в ней. Так можно сказать о всех благих вещах, которые можно использовать как во благо, так и во вред. Женщин не стоит бронить из-за того, что глупцы злоупотребляют ими. Ты сама не раз поднимала эти вопросы в своих сочинениях. Те, кто долгое время позволяли себе такое, всё предвзято свели к одному суждению. Как если бы кто-то, заказывая себе платье, выбрал широкий отрез ткани, зная, что та обойдется ему бесплатно и что никто ему не возразит, таким образом присвоив себе всю ткань, на которую имели права и другие. Но, как ты очень хорошо сказала в своем сочинении, Если бы авторы искали способ образумить мужчин, чтобы те не погрязли в невоздержанности и ставили под сомнение жизнь и нравственность любой женщины, чье распутство было бы очевидным, ты признала бы, что они совершают великое, удивительно благое и прекрасное дело. Ведь никого в этом мире не следует так избегать и сторониться, как злых и развратных женщин, ведущих порочную жизнь. Такие женщины по природе своей чудовища и подделки, ведь от природы женщине положено быть простой, спокойной и честной. Но я уверяю тебя, я не побуждаю обвинять женщин. Поскольку среди женщин есть достойные, то эти мужчины допускают очень большую ошибку, как и все те, кто за ними следует. Так выбрось же с этой строительной площадки эти грязные, черные и неотесанные камни. Ведь никогда не послужат они тебе в строительстве твоего прекрасного града. Другие мужчины обвиняли женщин по иным причинам. Одни — из-за собственных пороков, другие — из-за немощи своего тела, третьи — из чистой ревности. Кто-то — из удовольствия позлословить, ведь такова их природа. Были и такие, кто хотели тем показать, как много читали, и лишь цитировали слова других, повторяя вышесказанное. Мужчины, которых подталкивали на это собственные пороки, растратили свою юность и вели распутную жизнь, множество раз предаваясь любви с разными женщинами. Многочисленные похождения заставили их лгать, и так состарились они в грехе без покаяния, сожалея о своих прошлых безрассудствах и своей юности. Но природа, охладив их пыл, не позволяет им удовлетворить бессильные желания. Поэтому они пребывают в печали, видя, что век, который они называли хорошим временем, для них закончился. А молодёжь теперь, как им кажется, живёт так же праздно. Вот и не находят они другого способа избавиться от печали, кроме как порицать женщин, думая таким образом вызвать у других мужчин отвращение к ним. Речи этих стариков похотливы и бесчестны, в чём можно убедиться, читая Матеулуса, который сам говорит о себе как о старике похотливом, но немощном. Этот пример доказывает истинность моих слов, и я глубоко убеждена, что то же самое можно сказать и о многих других. Но эти старики, неизлечимо больные, подобные прокаженным, не из числа тех древних благородных мужей, которые благодаря мне с возрастом становятся мудрыми и добродетельными. Ведь не все пожилые так порочны, иначе было бы худо. Добрые старики, как им и подобает, честны и искренне в своих словах и тем самым подают хороший пример. Они презирают грех и злословие, не клевещут и не порицают ни мужчин, ни женщин. Ненавидя пороки вообще, они никого в них не обвиняют, но советуют избегать зла, стремиться к добродетелям и не сходить с правильного пути. Те же, кем движет немощь собственного тела, люди бессильные, с обезображенными членами, резким и злым характером. У них нет иного способа отомстить за печаль, вызванную их же бессилием, кроме как порицать тех, кто приносит радость другим. Таким образом, они полагают лишить других мужчин удовольствия, которые сами не в силах испытать. Те же, кто клевещет на женщин из ревности, Недостойные мужчины, которые, узнав или встретив многих женщин гораздо умнее и благороднее себя, испытали боль и огорчение. Вот почему их ревность заставляет порицать всех женщин. Делая так, они думают, что преуменьшат их славу и составят им плохую репутацию, подобно какому-то автору, который в трактате «О философии» пытается доказать, что не подобает мужчинам высоко женщину, какой бы она ни была. А те, кто раз из раза проявляет уважение к женщинам, извращают само название его книги, то есть философию превращают в филофолию, любовь к безумию. Но я ручаюсь и заверяю тебя, что автор этот сам превратил содержание своей книги в истинную филофолию, своими придирками и лживыми заявлениями. Неудивительно, что природные клеветники — распускают сплетни про женщин, ведь они порицают всех без исключения. Все же уверяю тебя, что у того мужчины, которому доставляют удовольствие говорить о женщинах гадости, на самом деле подлое сердце. Ведь поступает он вопреки разуму и природе. Вопреки разуму, поскольку он неблагодарен и не признает благ, которые приносят ему женщины, Благ столь великих и многочисленных, что он не сможет за них расплатиться и постоянно чувствует в них потребность. Вопреки природе, поскольку нет на земле ни зверя, ни птицы, который по природе своей не тянулся бы ко второй половине, то есть самке, было бы противоестественно, если бы одаренный умом мужчина поступал иначе. Поскольку нет ни одного достойного труда, который не хотели и не замышляли бы подделать, Многие, даже достойные авторы, гордятся тем, что пишут. Ведь они полагают, что не могут ошибиться, раз другие написали в книгах то, что они хотели сказать. Так рождается эта клевета, о чем мне хорошо известно. Некоторые принимаются писать стихи, не утруждая себя размышлениями. Но их произведения — ничто иное, как пресный бульон или бесчувственные баллады, повествующее о нравах женщин, правителей или других людей, тогда как сами они не в силах понять или исправить свои собственные порочные наклонности и слабости. Но люди простые, такие же невежественные, как и сами авторы, считают их сочинения лучшими в мире.